Мастер Гехард при виде девушки достал из-за пазухи книжечку, призывно помахал ею и тут же спрятал. Вместо книги Хейт достались разъехавшиеся по бедру кожаные штаны. И, подавив вздох, девушка со всем тщанием приступила к ремонту. «Так всегда!» — буркнула она под нос. «Поманят конфеткой, а подсунут подделку. Сплошное разочарование!» Пока Хейт починяла примус, то есть, конечно, на бедреннике, материализовалась феечка, закружилась в ожидании, пока освободится адресат. Девушка расквиталась со штанами, увы, не повысив навык, поманила к себе летучую мелюзгу. Послание, вполне предсказуемо, оказалось от гномки и содержало одно единственное предложение. Я выяснила, что самое прикольное в латниках «Когда они падают, раздается грохот, как от упавших кастрюль!» Хейт хмыкнула в кулачок. «Только Маське пришло бы в голову отправлять с феей подобное наблюдение!» НПС мигом подсунул веселящейся ученице новую работу, а именно латный шлем с небольшой вмятинкой. Хейт, проказливо покосившись на учителя, якобы случайно разжала пальцы. Шлем с гулким стуком покатился по дощатому полу. "И точно, как мисочка", хихикнула девушка. Под грозным взглядом мастера заалела щёчками. Состроила виноватую рожицу, подобрала с пола головной убор, достала из ремонтного набора молоточек, принялась сосредоточенно простукивать вмятину изнутри. Порыв детской шаловливости, подхваченный, надо полагать, от гномы, прошёл уступив место скрупулезной деловой хватке. Мисочка принесла Хейт удачу, надбавив столь необходимый пункт к уровню мастерства. Девушка птичкой порхнула к учителю, в просительном жесте сложила ладошки. Гехард хмыкнул, уронил в протянутые ладони книжку. В очередной раз Хейт мысленно подивилась проработке поведения НПС. Они улыбались, они хмурились, Они морщили лбы и поджимали губы. Кроме стандартных линейных вариантов ответа, они могли поддержать вполне внятную беседу, конечно, на внутриигровую тематику. Ввести диалог о земной астрономии или влиянии трактата Иммануила Канта к вечному миру на развитие мировой философской мысли NPC не могли. По сути, они продолжали действовать по алгоритмам, как и их предшественники из ранних MMORPG. Но алгоритмы эти были не в пример богаче и многограннее. Поздравляем. Профессия ремонтник улучшена. Текущий уровень мастерства 1, 0, 1,0 десятых. Ранг ученик. Сила увеличилась на 5. Ловкость увеличилась на 5. Хейт подарила неписью улыбку полную признательности и затребовала новую вещь на починку. Почти не разгибая спины, она вкалывала несколько часов напролёт. На табличке о росте навыка и характеристик даже не отвлекалась. После, оттирая с алба выступивший пот, пролистала всё разом. Ремонтное дело дотянулось до показателя 4.0, выносливость поднялась на 3 единички, сила и ловкость подросли на 2 пункта каждая. Это было приятно. И даже почти окупала усилия, вложенные в процесс. Любой нормальный игрок, занимаясь раскачкой профессии, делает перерывы, работает неспешно, а не на износ, как хейт. Она же целенаправленно изматывала себя ради еле ощутимых в конечном итоге значений. А что поделать? Методика с долгим и нудным вытравливанием здоровья из монстров практически не повышала статы. Убийenie с нормальной скоростью вообще заставляло схватиться за голову и рыдать. Яркий пример: зачистка погоста по заданию смотрителя принесла аж на 2 пункта к мудрости за 160 не мёртвых покемонов и призвавшего их психа. Хейт же, будучи махровой максималисткой, намеревалась выжать из персонажа пиковое значение, насколько это вообще в человеческих силах. Поняв, что ещё немного И рваные портки, гнутые шлемы и прочая поизносившаяся экипировка начнут сниться ей в страшных снах. Девушка тепло попрощалась с мастером. За пределами мастерской пылыхал изумительно отрессованный закат. Заработаю побольше, куплю красок и буду писать тут, в элегичном порыве выдохнула художница. Наверняка инструменты можно отыскать Такое благолепие не запечатлевать преступление. Она стояла, не сводя мечтательного взгляда с пункцовых небес, а её второе я отрешённо набрасывало список необходимых действий на ближайшие 2 недели. И список этот выходил очень, очень длинным. Первым делом Хейт решила выполнить квесты с посылками, за которые выдавали эликсиры с повышением стат. Конечно, плюс 1 это капля в море, но ведь море и состоит из капель. 4 длительные пробежки, 4 склянки с бурдой, полезный, но отвратный на вкус. На финальном забеге вышла заминка. Хейт запыхалась, бежать на пределе бодрости не самое простое занятие в любом из миров. «Зато быстра и грациозно, аки изюбрь!» — иронизировала она сама над собою. Изюбрь или изюбр — восточно-азиатский подвид благородного оленя. Квесты были сданы, резона в спешке не было, кроме возможной прибавки к выносливости. Бежала она обратно в Велегард, точнее, в близлежащий перелесок, поохотиться на кабанчиков. Девушка перешла на трусцу, затем на шаг, затем повалилась в дорожную пыль от хохота. На тракте, чистом и малолюдном, три воина с красными метками собирали из веток нечто, долженствующее впоследствии изобразить засаду. У всех троих к ремням крепились ножны с мечами, и ни один не мог похвастаться наличием щита. и серого вещества в черепушке мысленно погломилась хейт выпрямившись во весь рост давно не виделись пупсики отсалютовала посохом квартеронка хохотнула привязала к тракту лазой главного сегодня обойдёмся без прилюди лады она быстро сменила цель накинула на ошарашенного гореваяку ядовитую пыльцу а пока растерянные парни соображали что происходит и куда нестись Успел расстовать угольки. Критический удар. Вы нанесли 525 единиц урона умением Угольки. И буквально через один тик пыльцы. Игрок погибает от вашей руки. Внимание. Погибший игрок обладал статусом PK. На вас не налагается штраф за его убийство. Хорошо пошло. Хейт притормозила особо резвого бегуна. помахала ему ручкой, проделала к Никсон. "Куда же ты, сладкий? Мы ведь только начали". Главарь, стоило завершиться действию лозы, порывался сбежать, бросив приятеля на растерзание вошедшей в раж девушке. Но у Хейт были и иные планы. Парни не добежали ни до неё, ни до леса, там на тракте и почили, бесславно и бессловесно. Хейт собрала серебрушки с дороги, подбоченилась, захлопала ресницами. А поговорить, в притворной печали протянула она над усопшими. Трупы само собой не ответили. Охота на кабанов вышла на порядок менее забавной, тем более что Хейт твёрдо вознамерилась довести скиллы до следующего уровня владения. "Почему кабаны Как и землеройки до них умирали медленно. К тому радостному мгновению, когда цель была достигнута, длани очищения увы прокачать не удалось, не накладывали дикие свиньи негативных эффектов. В рюкзаке Хейт организовался запас мяса на 40 порций шашлыка. А таймер, который она уже тихо ненавидела, напоминал о необходимости сна шестой раз подряд. Хейт командовала отложить И следующий сигнал звучал через час. Выход. Она так устала, что с трудом нашла в себе силы произнести это простое слово.